33. Свет есть соединитель миров, мост света соединяет небесные тела между собой. В лучах света несутся в пространстве энергии дальних миров. Говорится о творчестве лучей. Энергию луча творит, ибо несет в себе элементы, которые, комбинируясь между собой и вступая в соединение с элементами встречного пространственного тела, порождают новые виды и сочетания материи. Луч материален. Луч насыщен тончайшей субстанцией материи, творящей жизнь. Мириады электронов несутся в пространстве в лучах. Тайна лучей есть предмет науки будущего, Решение жизни надо искать в свойствах пространственных лучей.